Эпилог. Снег тихо падал, укутывая дом, в котором за столом сидели двое. Блюдо с блинчиками, вышитое снегирями скатерть. Ой, Андрюш, подожди, я там специально тебе оставила, чтоб теплое еще. Я сейчас. Женщина бегала по кухне, суетилась. Мужчина улыбался, вытирая руки салфеткой. «Уже цапнул! Я же тебе сказала, подожди, я теплые достану!» Она подвинула к нему тарелку. «Вот, попробуй!» Улыбнулась. «Очень вкусно, честное слово!» Андрей сделал попытку ее поцеловать, но жена увернулась. «Но теплые-то вкуснее, а ты взял и весь аппетит перебил!» Княгиня скрестила руки на груди, нахмурилась. «Что ты, родная, мой аппетит невозможно испортить ничем, если это готовила ты!» Женщина покраснела от удовольствия. «Правда?» «Конечно. Тогда ешь». Она протянула ему аппетитный румяный блинчик. Он улыбнулся и с наслаждением откусил. Они смотрели друг на друга долго, глаза в глаза. На тарелке перед ним лежал блин, из которого вываливались креветки. «Ира, что это?» «Это розыгрыш». Снег тихо падал. Двое пожилых людей стояли напротив окна, отбрасывая на снег длинные волчьи тени. Там внутри теплым желтым светом горели шары. Двое, мужчина и женщина, бегали друг за другом вокруг большого стола. — Что у вас там, Серафим Валерьянович? — спросила старушка, не отрывая взгляда от них. «Все хорошо. Император и императрица пишут закон, запрещающий розыгрыши. Вторые сутки из спальни не выходят. А что у вас, Мария Ивановна? Они что, в догонялки играют?» «Да нет, я не совсем поняла, но, кажется, она что-то сделала с едой, и теперь он пытается ее поймать». «Тоже ничего». «Пойдемте, Серафим Валерьянович, нам тут больше нечего делать». Два сгорбленных силуэта росли, сливаясь с синими тенями. И вот уже два огромных белых волка скользнули в лес. Медленно и величественно хищники-призраки шли в тишине векового леса. Было слышно, как снег падает на жесткую шерсть, как под мягкими лапами дышит земля поморья, рождая семена целебных трав, сокровища зирры, как улыбаются встречному ветру, Над кронами заповедных сосен Небеса. Ветер. На всей земле остался только ветер. Он летел, кружа Над волчьим следом, топорщи белую шерсть, Обнимая стройные сосны, Лаская крылья чаек, Умываясь ледяными брызгами Прибоя на ходу, туда, Где уже начинается Новая сказка. Несколькими днями позднее Передайте его сиятельству князю Снегову, что мы с супругой не можем посетить премьеру балета «Ари и Рэй». Искренне сожалеем и выражаем огромную благодарность за приглашение. Могу ли я уверить его сиятельство князя Снегова? Чуть поклонился порученец, что это очень взвешенное решение вашего сиятельства. Князь Радомиров посмотрел на Дмитрия Всеволодовича раздраженно. Он в очередной раз задался вопросом, почему молодой, умный, перспективный маг, один из самых сильных в империи Поморья, довольствуется должностью порученца при министре безопасности. Нет, претензий к его работе у Радомирова не было, не считая подобных иронических выходок, которые порученцу позволялись благодаря его, князя, личной симпатии к последнему. Неужели молодой человек до сих пор считает себя обязанным отдавая долг, который сам же себе и выдумал. — А не пора ли вам на повышение? — спросил он у Дмитрия Всеволодовича. Тот лишь поклонился и отрицательно покачал головой. — Но послушайте, с вашим потенциалом с ним все в порядке, — улыбнулся молодой человек. — К тому же профессор Сиялов лично заинтересовался моей персоной. Мы с ним стали заниматься теоретической магией. — Смотрите сами, — проворчал князь. Мы еще вернемся к этому вопросу. Как вам будет угодно? Что с газетчиками? Несмотря на вспыхнувший интерес к биографии балерины Нины Холодной, в статьях ничего про вашу связь упомянуто не будет. Я достаточно доходчиво объяснил всем, что степень вашего гнева будет достаточно высока. Похоже, акулы пера прониклись. Хорошо, свободный. И уже уходя, порученец услышал, как князь проворчал. Из чего Ира вдруг газеты читать начала? Вот не было печали. Может, заплатить? Кто-то там у нас про некроманта кропает. Пусть поторопится с продолжением. Счастье князя Радамирова было безгранично. Ира вернулась к нему. Жена стала другой. Спокойнее, мягче, мудрее. Теперь ее движения напоминали Андрею мать. Плавные, нежные, исполненные осознанного внутреннего спокойствия и света. Это было неожиданно, невероятно, как снег в июле. Они оба до смешного старались не задеть друг друга. Ему было стыдно за выходку со сгоревшим домом, за то, что не посмел прийти к ней. Ей неловко от того, что так долго не решалось возвратиться к нему, хотела отречься от их любви. Княгиня Радомирова сама предложила жить в мраморном дворце, попробовать сделать его своим домом все равно детей нужно будет воспитывать как княжичей, пробормотала она князь смотрел в окно своего кабинета в министерстве и вспоминал как это было вот она его ирочка ласточкой пролетела мраморную залу замерла у огромных окон чуть тронула тяжелые бархатные порьеры и вдруг сильным полным жизни жестом одернула их свет солнечный свет залил всю залу обнял осиную талию, золотом осыпал волну волос. Они танцевали вальс под музыку, что звучало внутри, в сердце. И счастье, счастье, балетмейстер, кружилось вместе с ними, нашептывая нужные па, свет, солнце, счастье, вальс, она. Ваше свидетельство, что еще? Чувства князя Андрея уже стали складываться в строчки стихотворения, что хотел подарить любимой женщине. И вот отвлекли, небеса их проклини. Он почти не удивился, услышав, что на аудиенции настаивает молодой и неугомонный князь Варейский. Опять! Великий князь Радомиров только начал радоваться тому факту, что Михаил Олегович перестал его преследовать с идеей дуэли. Андрей знал, что Варейский с Ириной беседовали в кофейне. Охрана доложила. Разговор был недолгим, спокойным. Интересно, что ему и рассказала тогда. И из чего молодой князь снова активизировался. Андрей Николаевич обреченно посмотрел на порученца. Тот изобразил сочувствие и сказал, чуть поклонившись. «Их сиятельство с заявлением. Каким?» «О приеме на службу. Куда?» «К нам, в министерство. Зовите». Варейский был бледен, но глаза сверкали, худой, измученный, возможно, бессонными ночами. Какой-то осунувшийся, он, тем не менее, решительно промаршировал через кабинет великого князя, щелкнул каблуками, склонился перед родственником императора и протянул тому лист бумаги с гербом Варейских. Князь раздраженно взял бумагу, мельком взглянул на вытянувшегося перед ним молодого человека, Герб варейских – белая куница и ветвь, склонившаяся под тяжестью кедровых шишек. Богатство, изворотливость, ум. Куница – опасный и хитрый зверь. Он вспомнил изображение огромной белоснежной совы и надпись «Мудрость и преданность». Герб Морозовых. Вспомнил серого волка, символ цыган. Предрассудки, что окутывают плотным кольцом серое племя жесткую серую волчью шкуру, которая согревала его во время лихорадки после ранения. Михаил Олегович спустя долгую-долгую паузу проговорил Радомиров, прочитав несколько строк на листе. — Вы решили свести меня с ума? Так или иначе? — Никак нет! Я желаю служить по морю! витварейский при этом имел самый бравый. Андрей Николаевич барабанил пальцами по столу, прикидывая все за и против. — Вы же прекрасно понимаете, что, подписав эту бумагу, я к вечеру буду иметь удовольствие лицезреть вашу матушку и выслушивать. — Нет, — перебил его молодой князь, напрашивающийся на службу. — Не будете. В этом вопросе мы обойдемся без моих родственников. Михаил Олегович говорил холодно, И вид при этом имел весьма решительный. Радомиров почему-то удовлетворенно кивнул, хотя матушка Варейского была знаменитой в поморье личностью. Заботой о единственном и любимом сыне она буквально сводила с ума всех и каждого, кто хоть как-то был причастен к его судьбе. «Присаживайтесь», — разрешил Радомиров. «Давайте обсудим ваше решение». «По правде говоря, оно для меня весьма неожиданное». Мне посоветовали занять себя каким-то делом, приносящим пользу, с высокой степенью ответственности. В глазах князя мелькнула улыбка и неожиданное тепло. Вот, значит, о чем они говорили сырой понял Радомиров. По образованию я военный юрист, был не последним на курсе, отчитался Варейский. А почему не в армию? Там матушка сможет организовать все так, что я буду где-нибудь в безопасности, Теплее и сытости, одним словом, не на службе, а на курорте. А я, значит, смогу ей противостоять? Варейский склонил голову. Я хочу понять, Михаил Олегович, вздохнул великий князь. Это взвешенное решение мужчины или очередная блажь избалованного мальчишки. Молодой князь поднял глаза. Я не закончил, осадил его Радомиров. Кроме того, я желаю, чтобы вы понимали теплого местечка с перебиранием бумажек у меня для вас не будет. Мне необходим толковый сотрудник в созданный мною лично отдел по борьбе с преступлениями. Преступлениями, в которых замешаны аристократы. Великий князь скривился и через паузу продолжил. Еще вашим начальником будет человек, у которого есть только личное дворянство. Подчиняться ему будете беспрекословно и вы должны понимать, что станете изгоем в высшем свете. «Я и так изгой», – тихо проговорил князь, после того, как вы отказались драться со мной на дуэли. «Глупости. Это всего лишь скандал. Его можно замять, пережить, переждать. А вот служба в Министерстве безопасности поморья, тем более в отделе преступлений с участием высшей знати – это вызов. Пощечина. Всем и сразу». Варейский задумался. «Давайте поступим следующим образом», — решил великий князь. «Завтра утром вас будет ждать пропуск сотрудника. Вы можете прийти, и это будет четко взвешенное решение. Или вы можете поискать себя в других областях. В армии, например». Радомиров поднялся, показывая, что аудиенция окончена. «Благодарю вас», — поднялся и Варийский. «Дмитрий Всеволодович вас проводит». А дома его встретила сияющая Ирина. Он подхватил ее на руки, закружил. Она нежно его поцеловала и сказала. «Мне прислали приглашение на балет Ари и Рэй. Мы завтра идем в Императорский театр». Следующий день начался с того, что Варейский все-таки явился на службу. Забрал пропуск и отправился представляться своему начальнику, Тюленеву Сергею Ивановичу. Тот, осчастливленный этаким фактом, явился в кабинет министра безопасности Поморья, где и нашел того в крайней печали и компании Его Величества. «Может, театр спалим?» На полном серьезе предлагал родственнику император Александр. «Снегов не простит», – меланхолично откликнулся родомиров «Да и на новое здание театра столько денег маханули. В прошлом году только закончили. Жалко». Видя такую непонятную, но душераздирающую сцену, Сергей Иванович устыдился. В государстве явно что-то случилось, что-то из ряда вон, а он со своим недовольством относительно нового сотрудника. Чиновник по особым поручениям тихо удалился, никого не побеспокоив. А про себя решил, что при малейшем недовольстве аварийским он устроит последнему такое веселье, что молодой князь сам напишет прошение об отставке. Вот где этот Балетман со своим балетом взялся на нашу голову, вздыхал император. И ладно бы он с этими балеринами страсти разводил, так нет. Он примерный семьянин, и любовь у него к искусству жене и по поморью. А она... нам сейчас Ирину узнает, потом Маша к ее негодованию присоединится. Может, балерине это и заплатить, чтобы она призналась, что у вас романа никогда не было, и она оболгала тебя, чтобы Император Александр задумался, потом грохнул кулаком. А Андрей Николаевич решился. Нет, я сам Ирине признаюсь, чтобы не от сплетников. Платье мы с Марией Алексеевной выбрали просто очаровательное, цвета темного шоколада. Я было спросила, какой наряд выбрала для себя сама императрица, но та будто и не слышала. Без конца теребила платок, посматривала на меня, вздыхала, словно решая, Заговорить о чем-то важном или не стоит? Видимо, не решилась. Вздохнула в сотый раз. Поинтересовалась, будем ли мы смотреть балет в своей ложе или же присоединимся к ним с мужем в императорской. «А как нам положено?» – спросила я у нее. «По логике в своей, но мне и Саше будет приятно, если мы будем рядом». И снова вздохнула. «Ира, ты так любишь музыку и балет?» – спросила она. Все представления, на которые нас водили в академии, я честно проспала, призналась я. Кресла удобные. Не будет, как на опере, когда особенно выразительно голос показывают. Красота? Мария Алексеевна хихикнула, но тут же спросила. Но «Ну зачем? Нина холодная, пояснила я. Что? Императрица побелела, как первый снег. Она моя пациентка. Моя и княгиня снеговой. «Балерине нужна наша помощь. Князь Снегов очень переживает. Он этот балет любит». «Да, за князем это водится. Причем он любит именно искусством, а не балерин». «К балеринам, как я понимаю, он тоже относится очень трепетно, особенно к их здоровью», ответила я и не очень поняла взгляд Марии. «На этом мы распрощались, и я отправилась домой собираться». Почему-то Андрей идею о том, что мы идем в театр, воспринял в штыки. Я пообещала ему, что не прикоснусь к напиткам и возьму с собой бутылочку с вишневым соком, чтобы никто ничего мне не подлил. Сегодня же муж был просто какой-то потерянный. «Ты в порядке?» Я сразу приложила ладонь к его лбу. «Давление повышенное, и пульс чистит. Что с тобой?» «Ира». Он поймал меня, утащил в кресло, посадил на колени, Прижался лбом к моему. «Я должен тебе признаться, пусть лучше ты это узнаешь от меня». «Что случилось?» «У меня был роман с Ниной холодный, и я виноват перед ней. Мы не очень красиво расстались. Был скандал в газетах. Я боюсь, что ты... Это было до того, как я и...» «Нина — моя пациентка». Я повернула к себе его лицо и посмотрела в глаза. О том, что она твоя бывшая пассия, я знаю. Добрые люди подложили мне старую газету с ее интервью. Сентябрьская еще. Поступил ты по-свински, что не говори. Но я тебя люблю. А потом, потом было чудо. Над императорским театром горели тысячи световых шаров, переливаясь всеми цветами радуги. Само здание было словно изо льда. Об этом писали в газетах. По задумке князя Снегова зрители должны были почувствовать атмосферу сказки еще до того, как войдут в здание. Лучшие маги не один месяц трудились над тем, чтобы театр выглядел как ледяной дворец, над которым встает настоящее северное сияние. Да, в газетах писали, но разве можно передать печатным словом то, что мы увидели? Князь Снегов денег не пожалел и премьеру устроил с размахом. Привилегированные особы, приглашенные его сиятельством лично, пребывали в санях, запряженных девятью белоснежными волками. У Андрея сияли глаза, когда он их гладил. — А можно, можно и мне тоже? — робко попросила я. Глаза хищников, ясные, холодные, голубые-голубые, как небо, и было в них что-то первородное, тайна, до которой люди, наверное, еще не доросли. Или не заслужили? И тайно это, свернувшись калачиком, спала там на дне волчьего зрачка, пока не пришло время. Длинная, жесткая, белая шерсть зверя струилась меж пальцев, приятно щекачала ладонь. Вот так бы и сидела на корточках, гладила белый мех и смотрела в голубые глаза. Ирина Алексеевна, ваше сиятельство, пора! Улыбнулся Возница. По его взгляду было видно, что он понимает и разделяет мой восторг. И от этого стало тепло. А когда за нами полетели три световых шарика, на душе и вовсе стало спокойно. Жаль, только в театр моих знакомых не пустят. Мы вошли в просторный, сияющий золотом холл, где нам с Андреем тут же захотелось выйти на улицу. Там такая красота! Сани, волки, ледяной дворец и мои шарики – До начала еще полчаса, Ир. Они сейчас будут раскланиваться, пить шампанское и рассматривать друг друга. Фасоны там, драгоценности. Пошли. И мы с мужем удрали на улицу. Все гости уже прибывали, включая императорскую читу. Их сани, украшенные золотыми кистями и ярко-голубым бархатом, уже отгоняли. «Ирочка! Мария Ивановна! Рад вас видеть, Ваше сиятельство! Мое почтение!» «Серафим валерианович Мы с мужем тепло поздоровались с нашими добрыми знакомыми. Почти все упряжки уже отогнали, и только один человек стоял в окружении девяти белоснежных волчиц. «Какие красавицы!» Муж улыбнулся молодому цыгану. «Почти все возницы были цыганами. В поморье волчий питомник их основной промысел. Я стояла и любовалась волками». Представляю, какую цену они заломили Снегову. — Поверь мне, не маленькую, — шепнул мне муж, обнимая за талию. Я улыбнулась. — Так это же лучше! Аристократы! — просиял цыган. Вдруг животные засуетились, заскулили, завыли громко в голос. — Ирочка, мы пойдем! — засуетилась Мария Ивановна, взяла под руку Серафима Валерьяновича, И пожилая пара удалилась. Да так поспешно, в пору молодым. — Тихо, тихо, сказал! Цыган смущенно развел руками. — Не знаю, что с ними. Никогда так себя не вели. — Бальда! Бальда! — Заводи! Заводи! Пора! — крикнулись черного хода. — Простите, ваше сиятельство. Все в порядке. Нам с Ириной Алексеевной тоже пора. И муж с цыганом обменялись каким-то особым рукопожатием, толкнув друг друга плечом. «Что это было?» — шепотом спросила я, когда мы уже усаживались в императорской ложе. «Потом расскажу», — подмигнул муж. Я хотела сказать, как же я его люблю, но не успела. Вдруг все исчезло. Гости Мария Алексеевна в темно-изумрудном бархатном платье, которое ей шло невероятно и, как всегда, идеально подходило для того, чтобы посетить премьеру. Мария Ивановна в партере рядом с Серафимом Валериановичем. На обитом пурпурным бархатом стуле за старушкой лежала ее неизменная белая шуба. Все это погрузилось во тьму, но лишь на мгновение. Это первый балет в моей жизни, который я смотрела, не отрываясь даже на то, чтобы вытереть слезы. Я плакала, чувствуя пронизывающий холод снежной бури, в которую попал отважный Рей. Плакала, чувствуя боль изогнутой спины Ари. Я старалась не дышать, когда балерина, лежавшая на спинах тех самых волчиц, что, вылив голос у здания театра, стала медленно подниматься. Волчицы не двигались, а героиня порхала словно снежинка, легкая, грациозная, удивительная. И только красные линии боли по всему ее телу не давали насладиться в полной мере той красотой, которую она дарила сейчас всем нам. Я, наконец, отвлеклась и огляделась. Княгиня Снегова хмурилась. Понятно, почему. Состояние балерины становилось критическим, но это никак не отразилось на ее выступлении. Да, я целительница, прежде всего, и не поклонница балета. Отнюдь. Но, вопреки всему, спустя несколько мгновений забыла. Забыла о боли и снова пропала. Как? Как ей это удалось? Я пропала в снежной буре, чувствуя горький привкус Густого зелья колдуньи на своих губах я любила, любила Рея всем сердцем. Тихонько, стараясь, чтобы никто не увидел, я взяла за руку мужа. Нам словно рассказывали историю нашей собственной любви. И музыка. Удивительная музыка. Наверное, это какие-то старинные инструменты. В полутьме было видно, что императрица с мужем тоже держатся за руки. «Ты их видишь?» – спрашивала она с волнением. «Да». Интересно, о чем это они? Взгляд случайно упал на кресло в партере. Места пожилой пары были пусты. Шуба Марии Ивановны так и осталась лежать на спинке кресла. Я было заволновалась, но то, что происходило на сцене, снова заставило забыть обо всем. Спустя несколько минут сцена опустела. Лишь падал бутафорский снег, и медленно, не желая расставаться с героями и отпускать этот волшебный вечер, Растворялись звуки старинной мелодии. Зал взорвался аплодисментами. На сцену полетели огромные букеты белых роз. Князь Снегов, вытирая слезы, орал. «Браво! Браво! Брависсимо!» «Ира!» — голос начальницы мгновенно вернул в реальность. «Быстрее!» Мы помчались в гримерную. «Ари! Нет, Нина! Нина холодная, маленькая, хрупкая женщина лежала, обливаясь потом, со сведенными судорогой мышцами и пылающим счастьем лицом. Мы сразу принялись за дело. Было слышно, как поклонники шурша букетами пытаются атаковать гримерную примы, гневный рык Снегова, волчьевой. Спустя полтора часа мы уже пили чай с шоколадными конфетами, коих в гримерной холодной был внушительный запас. Можно было бы армию обеспечить на период затяжной войны нина порозовела полулеженный диванчики и по прежнему сияя в дверь осторожно постучали и князь снегов виновато протиснулся к нам дамы по случаю премьеры банкет закрытое мероприятие только для своих стал пояснять князь отвечая на гневный взгляд жены нина должна лежать это не обсуждается ледяным голосом отрезала княгиня «Вы идите, правда идите я лучше посплю «Ниночка, Ари, ангел, талант, гений, вы, вы всем подарили такое, такое счастье, наслаждение, искусство! Ну как же, как же без вас? Ведь этот банкет, это, это вашу честь! Наташа, Наташа, ангел мой, ну может быть, все-таки...» Но наткнувшись на полный гнева взгляд жены, меценат сдался... «Ну, хорошо, хорошо, Ниночка, отдыхайте, отдыхайте и знайте все, что будет выпито за вас, за ваш талант, за ваше здоровье!» Последних слов восхищения князя балерина, казалось, не слышала. Она спала, спала и улыбалась. А потом был банкет. Его сиятельство князь Снегов картинно закрыл дверь банкетного зала театра перед удивленно ахнувшей толпой придворных которых сегодня императорская чита не желала видеть. Можно было пить шампанское и не бояться, что оно отравлено. Были только свои. Звучали тосты, звенели бокалы, шутки, смех, добродушное рычание Снегова. Огромный, как медведь, князь Снегов поздравлял всех с премьерой, лично разливал шампанское, стараясь подарить всем праздник. «В этот раз у него получилось. Я была счастлива». Нина спала. Ее состояние было стабильным. Мария Ивановна и Серафим Валерьянович тоже были среди гостей. Императрица улыбалась, подходя ко мне с двумя бокалами нашего любимого вина. Все-таки она обворожительна в этом платье. Андрей был рядом. Он улыбался, пил коньяк с императором и что-то бормотал про себя, незаметно постукивая пальцами по столу. Я знаю эти движения. Это мой муж стихи пишет. Как всегда, про любовь. Стоит у моря замок На зло семи ветрам. Прекраснейшая Ари Сном спит глубоким там. Будто розы цветут Во дворце ледяном. Пробуждение ждут снегири. Чтобы встретить тебя красногрудой зарей. Спи, Ари, спи. Живет в лесу колдунья, горит в окне огонь. Идет навстречу путник заснеженной тропой. Ты идешь, попадая ногою волчий след, Только ветер колючий в лицо. Путь неблизкий лежит у тебя впереди. Иди, Рей, иди. Под снегом спит принцесса, Где в вьюга песнь поет, Кружат снежинки в сердце И на ресницах лёд. Много лет спины белые верных волчиц пробуждение ждут твоего, Чтобы ветра быстрее сквозь бурю вести. Спи, Ари, спи! Лесной колдуньи зелье Коснётся бледных губ, Правители поморья в страну свою войдут, сами духи ведут тебя Рэй, сами духи хранят тебя, Ари, и бежит сквозь метель все быстрее, снежно-белая, волчья стая. Конец книги читала Татьяна Черничкина.